Ну а на каких же новых машинах мы с вами ездим? Постоянно открываются новые автосалоны. Что они нам предлагают из новинок отечественного и зарубежного автопрома? Nissan Chifiro. Это единственный в мире автомобиль, в котором в качестве топлива используется заварка. Nissan NoSfinger. Новый ламинатник линолюмник от знаменитой фирмы. Тарарамная конструкция. Электронный вдрызг топлива. Множество разнообразных кнопций. Слоган, под которым они его продают. Ноус фингер, ковыряй себе. Деу тикай. Маленький юркий автомобильчик для проходных дворов и подворотен. Деу метиз. Очень полезный в хозяйстве автомобиль, продается в разобранном состоянии. Деу трико. Семейный автомобиль для выезда по магазинам и на помойку. Форд Тубус. Оригинальный тьюб-кар, который представляет из себя выдвижной коаксиальный цилиндр на колесах. Предназначен для одиночной езды по туннелям и перевозки труб, макарон и чертежей. УАЗ Идиот. Это новый российский вроде внедорожник. Он не боится никаких преград. Высокая непроходимость идиота тому причина. Порш Покос. Наконец-то немецкий автоконцерн создал автомобиль, на котором не стыдно ездить нашим колхозникам. Белас Калибри. Машина способна перевозить груз в 100 раз легче собственного веса. В отдельной двухкомнатной кабине расположены также гостиная, кухня и туалет. Шестиместный лифт в кабину имеет непромокаемые углы. Для подкачки шин в комплекте имеется небольшой кислородный мини-заводик с двумя операторами. На табло индикатора давления масла имеются отметки есть и нету. Имеется пятиметровый щуп масла. Гидроусилителя руля нет. Toyota Land Cruiser. Автомобиль снаружи обит поролоном, внутри матрасами. Каждое сиденье оборудовано парой ремней безопасности, которые удобно завязываются за спиной. Имеется также таблетка безопасности. Toyota Kal Модель, созданная специально для российских дорог, имеет дорожный просвет 55 см. Toyota Korosta. Яркая, бросающаяся в глаза, трудновыводимая с дорог машина. Кроме этих замечательных автоновинок, скоро на российских дорогах появятся: Mitsubishi Space Warrior, Toyota Gav-Gav 4, Suzuki Grand Ведро, Renault Logan и Чухан, Renault Micikault. Lada Dubina и Lada Kozlina, Gaz Fugaz и другие модели, способные взорвать ваши представления о безопасной и комфортной езде. Спасибо вам, кто передвигается на этих автомашинах.